Начальнику оперативной группы Оберштумфюра РСС Бойке. Два экземпляра. Экземпляр номер один. Срочно секретно. Согласно вашему запросу, нашим отделом проводилось отслеживание радиостанции с позывными РША. За прошедшую неделю зафиксированы четыре выхода этой радиостанции в эфир. 19 21 и два раза 24 июля. Первая передача началась 19 июля в 6 часов 12 минут и продолжалась 4 часа 37 минут и 42 секунды. пеленгацией определенного место выхода лес юго-западнее деревни Гойжево. Вторая передача состоялась 21 июля в 23 часа 08 минут И продолжалось 6 минут 12 секунд. Место выхода в эфир район юго восточнее Аракува. Из-за кратковременности передачи, точнее, место определить не удалось. Третья передача началась в 18.00 24 июля и продолжалось 15 минут и 7 секунд. Место выхода район населенного пункта Слобода 5 километров от города Воложен. Четвертая передача осуществлялась из того же места, что и предыдущая, началась в 21.00 и продолжалась 12 минут 12 секунд. Анализ записей передач показал, что на этой рации работают как минимум два радиста. Характерные особенности почерка ясно указывают на то, что первая и вторая передачи были проведены одним – а третье и четвертое другим радистам. Копии записи и передач переданы в криптографическую службу для анализа и дешифровки. Начальник поста контроля радиоэфира Унтерштурмфюрер СС Мильс. Резидент Вяз сообщает, что по информации его связника местным партизанским отрядом «Народная воля» 25 июля всего года При переправе через реку Неману, поселка Николаевщина Столбцовского района, совершено нападение на немецкую автоколонну. В составе колонны были одна легковая, три грузовых автомашины и один мотоциклет с коляской. Умелыми действиями партизан колонна была рассеяна, но из-за вражеских подкреплений захватить трофеи не удалось. Потери противника, 15 предположительно убитых, И более тридцати гитлеровцев ранено. Из докладной записки управления НККБ БССР. И это самое тяжелое. Александр палкой поворошил угли в костре и продолжил. Все можно прикинуть, просчитать, приготовиться, а тут бац и шальная пуля. Случайность, как и глупость, предусмотреть невозможно. Я же тебе рассказывал про того парня, который меня тогда чуть не завалил. На него пять стволов смотрели. Любой бы на его месте руки в гору потянул. А этот палить начал. Хорошо, я в бронике был. Вот уже четверть часа командиры Люк вели со мной душеспасительные беседы. Рассказывали байки, шутили. Я кивал в ответ, даже улыбался. Но какое-то оцепенение... Нет, это слово не подходит. Скорее, пофигизм не покидал меня. Нет, на моих действиях это никак не сказалось. Я стрелял, затем вел машину, помогал разбивать лагерь, ел. Однако фраза про чемпиона Союза так и вертелась у меня в голове. Казалось, наматывая на себя все остальные мысли. Больше всего это было похоже на депрессивный психоз, как его описывают в учебниках по психиатрии. Опытные старшие товарищи довольно быстро просекли фишку, и теперь каждый на свой лад пытались меня вывести из этого состояния. — Саш, ты, мужик опытный, всякое в жизни повидал. Ну что за непруха такая, а? «Ты про невезение не заводи, не надо!» — ответил командир. «Ну, вас же, спецур, учили, как с такой кашей в голове бороться, правда?» «Хрена! Сами учились!» «Ты что же думаешь, мы все там суперменами из матерей вылезали?» «Помню, парня нам прислали снайпера». «Он за речкой уже покувыркаться...» До звездочки успел. В общем, уважаемый человек. А на посиделках выяснилось, что он девственник. Прикинь, у человека двенадцать подтвержденных, а он еще с бабой ни разу не был. Он астрономией увлекался до армии. Зрение сто на сто. Вот его снайпером и сделали. А ты говоришь, психология. — Занятные истории из армейской жизни меня сейчас занимали мало, и я задал очередной животрепещущий вопрос. — Саш, а ты как, уверен, что то, что мы сейчас делаем, нужно? Фермер цыкнул зубом, а Люк поперхнулся чаем. — Ну ты, блин, и скажешь, — только и сказал наш разведчик, откашлявшись. Командир же задумался на пару секунд, очевидно, решая послать меня куда подальше или так оставить, но потом совершенно другим серьезным тоном ответил. «Знаешь, я когда уже командиром группы стал, поехал как-то на курсы повышения квалификации, и там один шустрик лектору похожий вопрос задал, типа твоего». А тут пожилой уже мужик посмотрел на него и говорит. «Знаете, товарищ капитан, в сорок первом мы такими вопросами не задавались, делали, что могли, и что не могли тоже, чтобы ваш отец мог когда-нибудь подкатить к вашей матери с предложением вас замастырить. Шустрый каш пожух весь. А докладчик тот, кстати... Потом интересную вещь сказал, что, дескать, из-за просчетов летом и осенью 41-го пришлось разменивать людей на время. Так и сказал, дивизию на день, корпус на три, а армию на неделю. И что наши спецназа грамотные действия должны коэффициент изменить. И что группа на день это куда как лучше, чем дивизия. А уж если диверсанты неделю в тылу у врага продержались, куролеся, то они окупили не только свою подготовку, но и жизнь своих правнуков. А мы тут месяц почти воюем, вот и прикинь, сколько и чего».